Дорога в завтра. Диалог с Расулом Гамзатовым. В 22 часа 22 минуты по московскому времени из Минска отошел скорый поезд номер 2. Мелькают фигуры провожающих, исчезает платформа, кончается черта города. Пассажиры от окон не отходят. Они знают, что на двадцать первом километре от столицы Белоруссии будет виден курган Славы. Когда-то на стыке четырех фронтов здесь сражались и побеждали советские люди. Четверть века спустя шли сюда их дети, каждый со своей горстью земли, а потом архитекторы и скульпторы увенчали вершину холма памятником из бетона и металла. Среди пассажиров поезда были киргизский писатель Чингис Айтматов и дагестанский поэт Расул Гамзатов. Они знакомились с мемориальным комплексом, что стоит теперь на месте с сожженной фашистами белорусской деревни Хатынь. Дорога всегда располагает к беседе, к откровенности. Особенно вот в такую предновогоднюю ночь. Айтматов. Праздник Нового года. Что это такое? Триста шестьдесят пять дней, прошедших один за другим в строгом порядке. Не больше и не меньше. Время же неизмеримо, оно не имеет ни начала, ни конца. Его не облетишь со всех сторон, как землю. Но люди решили обозначить его вехами, чтобы мерить дни, жизнь, историю, дела свои. чтобы знать, чего достигли, что приобрели, что потеряли за определенный промежуток времени. Почему же все-таки нас что-то волнует на этом пороге, будто он не простая словность, которую люди сами придумали? Камзатов. Потому что человек – поэт. А поэта всегда волнует открытие. Новая дорога, новая песня, новый день. Эту способность убивает в человеке социальный гнет. Не знаю, как в Киргизии, а у нас в горах, Полвека назад Новый год торжественный не встречали. Когда-то давно обычай этот существовал, но потом горцы убедились, что наступающее утро ничего не приносит и даже не обещает. Все повторяется. И настойчивее всего повторялось плохое, нерадостное. А у нас прежде Новый год встречали весной. Люди собирались вместе, разжигали костры, и здесь, у костров, просили милости у могущественных сил. Просили, чтобы скот умножался двойными и тройными, чтобы молока было в хлеба, чтобы не было войн и болезней. Видишь, как все изменилось. Теперь и в аулах, и в аиллах, На севере и на юге люди встречают первую минуту Нового года одновременно, с последним ударом курантов. Эта встреча 240 миллионов – символ общей радости, веры в собственные могущественные силы, Ведь мы теперь обращаемся только к самим себе. Правильно, к самому себе. Потому за общим нарядным фасадом праздника у каждого есть что-то очень затаенное, сокровенное. А у тебя, Чингис, что сокровенное за душой? Какое личное волнение? О лично мне рассказывают. Но профессия у нас такая, что настроение зависит от того, как идут, если можно так выразиться, дела на бумаге. Не люблю бумажные дела. Слова рождаются из сердца. Ну, бумага, бумаги, рознь. Итак, у меня Новый год начинается новой повестью. Начинается она после сказки. Печатается в первом номере «Нового мира». Небольшая вещь описал долго. Вообще с ней у меня как-то неожиданно получилось. Задумал рассказ, написал, но никак не мог найти концовку. Точнее, придумал, но рассказ не завершался. Когда прибавилось пять страничек, разрушилась композиция. Принялся за середину, потом опять за начало. Так из десяти страниц и получилось сто пятьдесят с лишним. Причем несколько раз все заново переписывал. Ну, а теперь известное дело. По ночам снится, что читателям повесть не нравится. Говорят, не похоже на мои прежние сочинения. Словом, волнуюсь. В моем возрасте выходить к читателям можно, только доведя свое мастерство до точности и тонкости. Парадокс нашей профессии. Первое время над тобой тяготеет проклятие отсутствия опыта, а чем дальше идут годы, тем острее страдаешь от наличия опыта. А о чем все-таки повесть? О семилетнем мальчике. Но это и не сказка для детей, и не повесть о детях для взрослых. Писал для себя и для всех, кому это покажется интересным. О совести. о том, что в детстве в человеке возникает зародыш совести, порядочности, и от того, как он уцелеет и разовьется, какие ему создадут условия, зависит цельность и ценность личности. Но, наверное, об этом все искусство. Короче, не могу ответить тебе, о чем повесть. Отделить идею, тему книги от самой книги, все равно, что пытаться из готового хлеба получить отдельно воду и отдельно муку. Это только критики порой так говорят. Данное произведение посвящено теме труда. Нет более точного определения природы литературы, чем горьковское «человековедение». В конце концов, для писателя важно не где человек трудится, а как он трудится, во имя какой цели. Для искусства особенно важны конкретность и подробности бытия и психологии. Только, конечно, не нужны темные подробности, которые так модны сейчас в западном искусстве и литературе, и к нам, к сожалению, проникают на экран в поэзию. Есть вещи, о которых искусство должно целомудренно молчать, точно так, как мужчина не должен на каждом перекрестке рассказывать о любимой женщине. В искусстве современно и важно то, что выражает душу человека и народа. Для меня Пушкин. Современие многих иных молодых поэтов, в стихах которых добраться до мысли и чувства, мне не дает так называемая новая форма. Лучше сказать точно, чем ярко, а точность художнику дают новизна и глубина восприятия жизни. Лучше ничего не сказать, чем повторять то, что сказано другими. Но мы отвлеклись от темы. Теперь твоя очередь, Расул, ответить. «Что тебя волнует? Чем ты отмечаешь пересменку годов 1969 -го и 1970?» -го? Я хотел бы, чтобы они не повторяли друг друга. Минувший год для меня был годом изданий. Появилось на свет восемь моих книжек, в том числе трехтомник. В том числе совсем новенький, только что вышедший в молодой гвардии томик «Четкий лет». Надеюсь, будущий год станет годом творчества, что, конечно, куда труднее. А вообще мне всегда как-то торжественно грустно на Новый год. Словно во мне или вокруг, или во всей Вселенной случается какое-то таинство. Вдруг перестает существовать настоящее, наступает прошлое. Тогда давай вспоминать. Когда уходит поколение, с ним вместе грозит исчезнуть и то, что оно пережило, видело. Как отвоевать у времени, чем обозначить великие вехи народной жизни? То, что мы с тобой видели сегодня под Минском, есть победа человека над тленом, над течением бытия. История никогда не забудет Великую Отечественную войну, ее жертвы и ее подвиги. Чтобы память не зависела от ухода очевидцев, от случайностей, на помощь истории приходит искусство. В лаконичной, строгой и пронзительной форме Искусство увековечило минувшее. На месте сожженной фашистами хатыни памятник каждой избе. Кладбище исчезнувших с лица земли белорусских деревень. Семь до одной поставлена гранитная плита. Наверное, только искусство способно вот так гласно остановить мгновение, заставить живущего сегодня прикоснуться к событию, которое ушло и не вернется. Наверное. Это и есть наивысшее назначение искусства — возвеличить человека, утвердить его на земле как деятеля и борца. А знаешь, мне особенно дорого, что хатынь и курган славы созданы молодыми художниками. Это говорит о многом, если новое поколение, которого война, к счастью, не коснулась, способно так сильно, искренне и свято, Относиться к тому, что выпало на долю их отцов и старших братьев. Меня интересуют вопросы не только нравственные, но и эстетические. От хатыньского памятника веет и творческой свежестью, новизной, что также кажется мне существенным. У меня растут дети. Какими они будут? Я не настолько высокомерен, чтобы хотеть видеть в них свою копию. Пусть они станут лучше, современнее. Молодые должны быть не подражателями, а продолжателями. И еще о нашей поездке. Я впервые попал в Белоруссию, хотел бы завещать своим детям обязательно навещать эту республику, которая сама по себе памятник народного подвига. Что же касается Хатыни, это не просто музей. Сюда надо ездить, чтобы очищать себя. На земле Белоруссии живут люди, авторы самого подвига, а не памятника ему. В мае 1970 года пойдет двадцать шестой год после войны и я хотел бы сказать каждому своему другу и близкому каждому соотечественнику поздравляю тебя с двадцать пятым годом который наш народ встречает без войны жить без войны для нас значит строить жизнь по нашим законам по ленинским законам а если бы не эти законы киргиз и аварец не были бы приняты с таким теплом в Белоруссии. Нас с тобой принимают так в Ленинграде и Риге, Ташкенте и Тбилиси, везде, куда бы мы ни приехали. Да, можно сказать еще проще. Если бы не эти законы, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели и не разговаривали. Многого бы не было. Например, съезда колхозников, содержание которого дало большой жизненный материал и для нас, писателей. Когда такое было в истории, чтобы крестьяне Собравшись вместе, вот так решали государственные дела. Новый год — этап жизни. Как мы начинаем его и чем заканчиваем, зависит от нас, от всех советских людей, от усилий народов, от дружбы народов и от каждого человека в отдельности, от того, как каждый из нас будет жить и трудиться. А это зависит в какой-то степени от нас тобой, Расул, и от всех наших коллег. Все, что мы, писатели, артисты, кинематографисты, композиторы делаем, мы делаем для всех. Искусство и литература должны быть полезными и необходимыми своему времени. 1970 год